Часть вторая, глава первая. Солнце сегодня на кого-то разозлилось. Желание жить все, что попадется под его вездесущие лучи, заставляло людей прятаться под о м а м а на улице искать спасения под густыми кронами деревьев. Тополя, растущие вдоль улицы, принимали на себя большую часть п а л я щ и х лучей, и благодаря им пожилые люди, мамочки с детьми и молодые пары имели возможность прогуливаться на свежем воздухе. Я передвигался по тротуару, стараясь как можно быстрее пересекать участки, которые не покрывались тенью ушапками деревьев. Как повезло тем, кто живет возле моря, где гуляя по набережной даже в летней зной можно наслаждаться как его видом, так и свежими порывами соленого ветра. Уже совсем скоро я буду с удовольствием наблюдать, сидя на уютной террасе на берегу моря, за прогуливающимися девушками, над которыми подшучивал озорной бриз. то баламутя порывами прическу, то поднимая до пояса подолы платьев, обнажая стройные и загорелые ноги. Наконец-то я добрался до подъезда дома, где проживали мои родители. Дом был пятиэтажным, без лифта, и я, и з р ы г а я про себя проклятия на невыносимую духоту, с трудом поднялся на четвертый этаж. т о л ь к о я протянул руку к звонку, как дверь открылась. На пороге меня встретила мать, сорокапятилетняя стройная женщина с короткими светлыми волосами. Мать в молодости слала красавицей, и отцу пришлось очень постараться, чтобы отогнать от возлюбленной толпу поклонников, добиваться сердца своей будущей невесты. отцу не пришлось, так как девушка, с которой он познакомился в трамвае, полюбила его с первого взгляда. Высокий, с красивым волевым лицом и о т л и ч и ч н ы м загорелым в любое время года телом, отец покорял сердца поклонниц одним лишь своим видом. Жили они душа в душу. Единственной причиной, по которой папа периодически к о р и л супругу, это то, что мама состригла свои великолепные длинные русые волосы. На первом свидании на прогулке в городском парке мама таяла от комплиментов, и когда папа указал на прияду ярких звезд на небе, именуемых волосы Вероники, и рассказывал легенду, согласно которой родилось это прекрасное созвездие, мама не устояла и подарила обаятельному парню первый поцелуй. Согласно легенде, в древней Греции жил царь и царица по имени Вероника. Царица была обладательницей удивительно красивых волос, спускающихся до пят с веркающим водопадом. Руководить страной было нелегко, и только л ю б о в а н и е царицы успокаивало буйный нрав Тирана. Однажды царь ушел на войну, где даже боги не знали заранее, кто выйдет из нее победителем. Вероника обратилась к небожителю с просьбой помочь ее мужу победить врага. и вернуться домой невредимым. Боги потребовали за исполнение просьбы жертву, и царица принесла им в дар свои волосы. Через некоторое время царь вернулся с войском домой, и когда увидел супругу, чуть не потерял дар речи. Несколько дней он не мог прийти в себя от горя, и тогда явился перед ним Бог и молил: не гневайся на царицу, она спасла тебе жизнь, а что до ее прекрасных волос, то теперь у л ю б о в а т ь с я ими можешь не только ты, но и все люди. Я забросил их на небо, и теперь они освещают ночное небо. Мама на бубнёш по поводу длины волос отвечала: "Дождись ночи и смотри на небо". Сам же рассказывал или забыл. Я обнял мать и прошел в зал, где поздоровался с отцом. Присаживайся, Максим, сейчас будем обедать. А можно сперва пивка пару литров залить? Я пока до вас дошел, из меня вся влага испарилась. Есть газировка, будешь? Пап. У тебя что ли там в холодильнике нет запаса пива? Как ты выживаешь в такую жару? Для этого мне придется купить себе отдельный холодильник. В нашем мне принадлежит только пару квадратных сантиметров для йогурта. п р о м о р о з и л к у вообще молчу. Как-то раз я там оставил кусочек подаренного сала, так до сих пор найти не могу. Затерялся среди мороженых ягод и овощей. Я сейчас вам дам п и в о Простую воду пьем и радуемся, что почки, благодаря мне, не отвалятся о б о и х как-то утром на рассвете. Хотите быть похожими на жара ради п а р д е в в старости? Мама, вода не утоляет жажду. Я почти ведро выпил, уже лягушки в животе завелись и к в а к а ю т А б о к а л пива утоляет. Я ведь только летом. Зимой прочистим почки обратно до девственного состояния. А зимой вы х л е щ и т е виски, весной и осенью вино. Вашим о р г а н а мне когда очищаться? то вам жарко, то холодно, и единственный помощник это спиртное. Что бы вы делали, если бы его не изобрели? Курили бы мама, курили. Папа рассмеялся, а мама грозно зыркнула на него и произнесла: "Не смешно. Хотела вам вина по бокалу налить, но теперь фигушки. Олечка, Максим же шутит. Чтобы съесть все великолепные блюда, что ты нам наготовила, нам понадобится зверский аппетит." А пару бокалов вина как раз и превратит наш аппетит в звериный. Ладно, я сегодня добрая. Подержите бокалы, о т т а я л а мама и разлила нам грампосток красного мерло. Но если останется хоть одна крошка на столе, на месяц сухой закон. Я взял бутылку и налил маме полный бокал и поставил перед ней. Максим, ты сколько мне налил? Я столько за год не пью. Извини, мам, задумался, сказал я и поменялся бокалами. Папа завистливо посмотрел на мой бокал и на свой, в котором вино п л е с к а л о с ь на дне. Ну что, я хочу выпить за своих родителей, которые вовремя оплачивали мой контракт и благодаря которым я теперь дипломированный юрист. Горько? Поздравляю, сынок. Небольшой отпуск и начнется настоящая взрослая жизнь. Пока не будем о работе. Приедешь с м о р я тогда и поговорим. Я выпью за твой диплом и у д а ч и в поиске работы. Ты не торопись. Подберем вместе самое перспективное место. Связи хватает. Я покосился на папу, и он подал мне знак не сейчас. Из ж е н и т ь бы не откладывай. Уже большой мальчик, а до сих пор без пары. Моих подруг такие умницы расходятся по женихам. Скоро никого не останется. Где будем пару тебе искать? Мама, я с этим вопросом как-нибудь сам попробую справиться. Хорошо? Мама схватилась картинно за сердце и обратилась к отцу. Нет, ты слышишь, сам с п р а в и т с я Максим, ты хоть понимаешь, что не только тебе придется с будущей супругой всю жизнь прожить, но и нам с папой. А если мы не поладим? Я от маминой речи аж о т о р о п е л Не только мне. Я слышал в древности, отцы женихов проверяли невест, как они в постели. Может, эти традиции возродим? Мам, я надеюсь, жениться на девушке, которую полюблю, как отец когда-то тебя. Я не знаю, когда это произойдет. Может завтра, а может через год. Потерпите, пожалуйста, такие дела по заказу не делаются. Мама стала хвататься за сердце уже по-настоящему. Нет, Игорь, ты слышал, полюбви. А если нашего сына охмурит какая-то пигалица? Максим, ты что, маме не доверяешь? Я найду тебе такую умницу, красавицу, что ты в нее влюбишься с первого взгляда, а самое главное, она будет из приличной семьи. Прошу тебя. Обрати внимание на дочку Станислава Венедиктовича Жанну, я так мечтала с ними породниться. Отец, заметив, как я наливаюсь краской, поспешил разрядить обстановку. Ольга, давай мы сначала посмотрим, кого выберет Максим, а потом будем причитать. Я уверен, что наш сын выберет себе достойную пару. Отец после своих слов ткнул меня по ноге под столом. Я промолчал и выдохнул, но мама не сдавалась. Когда я начну причитать, будет уже поздно. Когда Максим приведет невесту с нами знакомиться, то, скорее всего, уже вот с таким животом. Ох, за что мне это все, Господи! Олечка, успокойся. Я поговорю с Максимом отдельно по-мужски. Обещаю, что все будет хорошо. Смотри, ты обещал, сказала мама и опрокинула за лпом бокал. Почему так мало налили? Вам матери вина жалко? Я молча подлил вина. и решил свернуть разговор на другую тему. Мам, а вы на море куда-то собираетесь этим летом, или может быть в горы? Вот приедешь с отдыха, мы по поводу твоего устройства решим вопрос и сразу улетим в Грецию. Дальше разговор пошел о карьере. Отец вспоминал, как в молодости работал в двух местах, чтобы прокормить молодую семью. А я напомнил, как он красиво ухаживал за мамой. Я так не умею. Пап, дай мастер-класс. Как захамутать дочку маминой подруги? Что нужно делать? Может, пару стихов заучить Пушкина или Есенина? Кто круче? Какие Есенины? Кому они сейчас нужны? Возразила мама. В парке сейчас только бомжи знакомятся. Пригласим их семью в ресторан и покажем товар лицом. Оденешься по последней моде, салон посетишь, сделают модную прическу. Мы тебя представим, расскажем, какой ты умный и перспективный. Про наши возможности и связи они в курсе. Потом проводишь девушку домой на своей машине, только не забудь её помыть, и всё можно назначать дату свадьбы. Проводишь домой на своей машине? переспросил отец. Оля, а ты со стороны себя слышишь? Я за встречу в ресторане и с их семей. ь Почему нет? Может, действительно понравятся молодые друг другу. Но в общем звучит как-то неправильно. Я предлагаю просто совместить знакомство с каким-то праздником. посидеть, побеседовать без представлений и рекламы, а т а м будет видно, пройдет искра у детей или нет. Вы со своими искрами меня без внуков оставите. Беру счастье сына в свои руки. Максим, на море загорать будешь по моей схеме, а то придешь на встречу, а сам облазишь со всех сторон. Назначаю встречу с Богославскими примерно на четырнадцатое июля. Мам, допустим, поженились мы с ж а н н о й А захочет она поменять свою фамилию на Прищепкина? Это не важно. Я вот поменяла и ничего. Привыкла. Раньше ведь слышишь объявление в университете Коршунова срочно на кафедру, и гордо встаешь и идешь. Когда слышишь Прищепкина к директору уже не то. Тут уже мне пришлось толкать папину ногу под столом. Да. Я когда представлял себе женитьбу и не думал, что есть столько нюансов. Казалось, будет как в кино. Свидания, с о в м е с т н ы е п у т е ш е с т в и я желание все время находиться в обществе друг друга. А вот послушал маму и что-то жениться расхотелось. Основная часть сюрпризов начнется сразу после свадьбы, Максим. Грустно констатировал отец. Это не относится к нашей семье. Я люблю твою маму и счастлив, что встретил ее в своей жизни. У каждого своя история отношений, и ты сам должен построить свои, исходя из своих взглядов на жизнь. И на этом закончим разговоры. И приступим к еде, пока еще аппетит полностью не пропал. Ушел я от родителей уже под вечер. Прогуливаясь по парку, я заметил симпатичную брюнетку, одиноко сидевшую на скамейке и что-то рассматривающую в телефоне. Девушка была одета в голубую шелковую блузку и черную мини-юбку. Длинные ноги манили взор и будоражили воображение. Ну как можно пройти мимо такого великолепия? Ноги сами понесли меня по направлению к красавице. Добрый вечер. И вам добрый вечер. Я Максим. А вас как зовут? А меня Кристина. Очень приятно, Кристина. У меня сегодня какое-то грустное настроение, и домой идти совсем не хочется. У меня к вам просьба составить мне компанию за бокалом вина или шампанского. Здесь в двух шагах есть очень уютная терраса. Я очень надеюсь, что вы мне не откажете. А если откажу, куда дальше пойдешь себе собеседницу искать? Тут девушек мало гуляет, в основном пенсионеры. Советую на площади поискать, там молодежи много собирается. Я никого не искал, вопросов за последнее время набралось без ответа немало. Проходил мимо, увидел тебя и почему-то подумал, что красавица с такими умными глазами может помочь разобраться мне хоть с парой из них. Ох и мастер т о заливать вопросы у него, ответ тебе будет один. Влюбился ты по уши, поэтому не теряй время. Беги к ней и не приставай к приличным девушкам. С чего ты решила, что я влюбился? Это как-то на взгляд определяется. Мне стало интересно, почему девушка пришла к такому выводу. Мы вас парней насквозь видим. Ты что, сам ничего не ощущаешь необычного? Что-то ощущаю, но не могу понять, что. Тогда тем более мне нужно посоветоваться с тобой. История моя необычна, сразу и не поверишь. Ладно, признаю, заинтересовал. Послушаю я историю. Вино пусть будет Траминер, а на закуску морепродукты. Если я сегодня и психолог, то дорогой. Договорились. Вашу руку, мадам. Мы с девушкой направились на террасу, где присели за уютный столик для двоих. Я заказал крестине бутылку Траминера, а себе красного вина. На закуску выбрали коктейль из запеченных морепродуктов. После того, как разлили вино, Девушка попросила рассказать, что такого необычного случилось в моей жизни. Она живет в другой стране или твое чувство безответно? Тогда сочувствую, но не знаю, чем могу помочь. Разные люди, разные поступки. У меня ситуация еще хуже. Я только сейчас начинаю думать, что, возможно, я и влюбился. Мне не с чем сравнить. в а Для меня это ново. Что т о м у ч а е т меня, сдавливает сердце, а я представлял себе любовь по-другому. окрыление и чувство полета как-то так ага окрыление глаза девушки увлажнились я любила а самое грустное что люблю до сих пор хотя надо мной посмеялись мне в лицо сказали что любовь моя никому не нужна красота тело периодически востребованы все остальное посоветовали оставить при себе это очень очень больно так что я тебя понимаю но поверь тебе ничего не поможет лекарства от этой болезни не существует Ты признавался ей в своих чувствах? Нет, не признавался. Дело в том, что я не помню, в кого влюбился. Брови у Кристины взлетели вверх. Никак т а к о е в о з м о ж н о Максим. Ты здоров? Не алкаш и не наркоман? Ничего такого. Я за свою жизнь пару раз напивался до чертиков, но прекрасно помнил, что я делал в тот день. У меня очень крепкий вестибулярный аппарат. Недавно мы отмечали окончание университета. Выпивали, конечно, но в рамках приличия. Друзья говорят, что я подошел к ним, сказал, что познакомился с девушкой и с х о ж у проводить ее домой. Дальше я ничего не помню. Очнулся через день утром у себя дома, свеженький, даже голова не болела. Иногда чаще всего во сне ко мне приходит образ блондинки с длинной к о с о й и голубыми глазами. Кристина смотрела с восхищением. Ты знаешь, Максим, сегодняшний ужин оплачиваю я. Это будет справедливо. Тебе я ничем не помогла, а вот мне почему-то стало легче на душе. Наверное, осознание того, что у кого-то ситуация еще хуже твоей, сильно облегчает жизнь. Негоже девушке оплачивать ужин. Мы не в Америке. Мне многое стало понятно после того, как поговорил с тобой, Кристина. У меня к тебе еще один вопрос. Я обновил девушке вино в бокале. Я только недавно обратил внимание на один парадокс. Все мои знакомые девушки обожают читать любовные романы. и смотреть романтические комедии и мелодрамы, и лучшими из них считаются те, где сильнее всего играют любовные страсти. Я не помню ни одного романа, где сюжет был бы следующий: мужчина знакомится с женщиной, показывает ей свой дом, машину, справку о доходах, она говорит неплохо, я согласна выйти за вас замуж. Титры и конец фильма. Все девушки мечтают о любви, но я вспоминаю разговоры однокурсницы замужества. Я ни разу не слышал. Главное, чтобы я его любила. Нет, достаток, положение, карьера, б р ю л и к и шуба и автомобиль. А сегодня я был в гостях у родителей. У мамы с папой было все как в кино: прогулки при луне, стихи и долгие ухаживания, гитара под балконом. А меня она собирается женить на девушке из интеллигентной семьи, пропустив конфетно-букетный период как лишний. Причем что эту девушку я еще даже не видел. ты можешь раскрыть мне секрет, что для вас главное, что я должен дать своей будущей половинке, должен ли парень ждать года, пока не встретит ту, при виде которой начинает трепетать сердце, или по команде друзей и родителей пора, моем машину, прибираем дом, начищаем брюлик до блеска и идем схвататься какой нибудь девушке, главное, чтобы из интеллигентной семьи. Кристина отпила вина и ответила, ответ на этот вопрос кроется в женской сущности. Вы судите нас по себе, но мы-то разные. Запомни, женщина хочет всего и любви, и бриллиантов в одном комплекте, а не по отдельности. Но если нет любви, то мы согласны довольствоваться комфортным бытом и о ней будем просто мечтать, мечтать, читая об этом романы и просматривая сериалы. Девушка отпила еще глоток вина и в это время принесли еду. Я поем, очень проголодалась. Бери мою порцию. Я у родителей наелся на неделю вперед. Заберу, раз не будешь. Я этих гадов обожаю. Я наблюдал, как Кристина ест и подливал ей вино. Наконец она наелась и посмотрела на часы. Мне уже пора, к сожалению. Я тебе очень б л а г о д а р н а за ужин и беседу. Мы встали и вышли на улицу. Было уже поздно, но круглая луна и небо, полное звезд, не давали городу погрузиться в ночную темноту. Я провожу тебя, если ты не против. Не против. Тем более пройти нужно всего лишь квартал. Мы молча дошли до дома, в котором жила Кристина. Вот я и дома. Я рада, что встретила тебя. Мне стало лучше. Может быть, сегодня у меня будет спокойный сон. Удачи тебе. Я уверена, у тебя все будет хорошо. Девушка обняла меня и поцеловала в губы. Спокойной ночи. Приятных снов, Кристина. И у тебя все будет. Девушка скрылась в подъезде. И я тоже отправился к своему дому. Ночью во сне ко мне снова приходила Настя. Девушка что-то говорила мне, но я не слышал ни слова. Я много раз пытался подойти к ней поближе, но шагая вперед, оставался на одном месте. А потом наступило утро.